Глава 13. Валентин. Я не видел ее пять месяцев. За пять месяцев наша планета погрязла в депрессии, тревоге и неизвестности. Пандемия, экономический кризис, одиночество. Если оглянуться назад, приходит осознание. Мои пять месяцев прошли как в тумане. Дни, похожие друг на друга. Они были полны стресса и страха. Я боялся за дедушку, выхаживал его, Боялся за наши финансы и устроился работать на первую попавшуюся работу. Позволил страху управлять собой. Не потому, что у меня не было другого выхода, а потому что так проще. Найти работу курьером проще, чем попытаться сделать что-то другое. Утонуть в тревоге за деда проще, чем оставаться сильным. Мне казалось, что я все делаю правильно, что я и есть та самая опора, на которую можно положиться. Но это не так. Как можно положиться на человека, который полностью потерял контроль над собственной жизнью? Как человек, погрязший в апатии, способен стать опорой? «Знаешь...» — задумчиво начинает Полин. Она вытягивает ноги перед собой, аккуратно опуская их на край журнального столика. Что-то такое домашнее есть в этом жесте, что-то такое настоящее проснулось в ней этим вечером. Я никогда не верю мужским обещаниям. Но, кажется, сегодня мне хочется сделать исключение. Возможно, это временная потеря рассудка? Как думаешь? Стараюсь меньше думать. Отзываюсь я. Не поняла? Я смотрю ей в глаза. За последние пять месяцев я впервые... В моменте. Произношу я и шепотом повторяю. В моменте. Не хочу, чтобы моя голова портила этот миг, понимаешь? Полин ничего не отвечает, молча отправляет полную вилку еды в рот и начинает медленно жевать. Ее щеки слегка надуваются от количества риса. Не знаю почему, но я готов умереть от умиления. Она ловит мой веселый взгляд и хмуро бросает с полным ртом. Что, а голодная? Я догадался, хмыкнув, говорю я. Она закатывает глаза и полностью сосредотачивается на ужине, а я ловлю себя на мысли, что мне нравится на нее смотреть. И тишина, в которую погрузилась комната, никак не мешает. Не чувствую необходимости заполнять ее. Такое бывает нечасто. Кажется, наоборот, мир пытается сказать нам, прерывает молчание она и откладывает пустую коробку из-под еды на столик, чтобы мы больше времени пребывали в моменте и ценили его. А ты за эти пять месяцев впервые позволил себе жить в настоящем? Как же так? Огромные зеленые глаза смотрят на меня с любопытством. Разве мы не хватались за каждую свободную минуту, как за самое драгоценное — когда нас, наконец, выпустили после карантина. Разве мы не понимаем, что нас снова со стопроцентной вероятностью закроют? Наверное, я оплакиваю свой август, так как прекрасно понимаю, что это последние свободные деньги, которые у меня есть перед началом всех этих чертовых ограничений. Ты пытаешься сказать, что момент никогда не был столь ценен, как сейчас, когда у нас его отняли? «Именно», — подхватывает Полин. «И что ты делал все эти пять месяцев? Неужели не было ни одного проблеска?» Я имею в виду, мы все прошли через грусть, печаль, тоску, но от этого каждая встреча с друзьями стала фейерверком радости, разве нет? Я молчу. У меня не было ни одного фейерверка радости за последние пять месяцев. Да, я радовался, когда операция дедушки прошла хорошо. Я был счастлив, когда он впервые встал, пусть он и может ходить только с костылями. Самое главное, он может. И я радовался этому. Однако страх потери — Страх одиночества. Страх разрушил каждую счастливую эмоцию за последние пять месяцев. «Что такое?» — спрашивает Полин, внимательно изучая моё лицо. Минуту я молчу, но затем решаюсь. В тот день, когда я не пришел, начинаю я. Кажется, важным сказать ей правду. С моим дедушкой случился несчастный случай. Я замолкаю, не в силах продолжать. Не могу отделаться от мысли, насколько хрупка наша жизнь. Один несчастный случай может поставить точку в линии твоей судьбы. «С ним сейчас все хорошо?» — тихо спрашивает она. В горле стоит кома, и я киваю, опуская взгляд и стараясь скрыть от нее эмоции. «Он моя единственная семья». Обретя, наконец, голос, признаюсь я. В этом предложении скрывается вся моя боль. Я знаю, она услышала ее. Теплая ладонь... Ложится поверх моей руки. Мягкая кожа касается так нежно, в глазах собираются слезы. Хочется сказать ей, чтобы не жалела меня. В то же время я остро нуждаюсь в этом и до этой самой секунды не осознавал, до какой степени. Все хорошо», — шепчет Полин. Все хорошо», — эхом успокаивающе повторяет она. Я никогда не слышал ее голос в такой тональности. Он никогда не был таким родным, как в эту секунду. Мне хочется сказать, что я все-таки пришел в тот вечер. Пришел к ней, но увидел ее с другим. Однако я молчу, не хочется быть мелочным, мнительным, обидчивым. Не хочется позволять гордыне брать верх над собой. Не в этот момент. Не тогда, когда ее ладонь так ласково держит мою. Но все же мне нужно знать: у тебя сейчас есть кто-то? Я задаю этот вопрос открыто, прямо без всяких уловок. Мне нужен ответ, чтобы знать, есть ли у этого мгновения будущее. Ты имеешь в виду, есть ли у меня парень? У нее на губах появляется дразнящая улыбка. Что, хочешь предложить мне быть твоей девушкой? Поддавшись порыву, я кладу руку ей на шею и притягиваю ближе. Хочу разделить с тобой момент, зная, что он всецело будет принадлежать мне. Наклоняюсь я ближе и шепчу ей на ухо, а в нос ударяет ее запах, сводя меня с ума. Чтобы каждая твоя мысль, каждое желание. Каждый твой вздох и прикосновение принадлежали лишь мне. Вижу, как ее кожа покрывается мурашками, а дыхание сбивается. «Приходи завтра», — просит она и оставляет едва уловимый поцелуй меня на щеке. «Выполни свое обещание, и я...» Она запинается. «И ты?» «Я подарю тебе мгновение. То самое, которое будет принадлежать лишь тебе». Она смотрит мне в глаза, у меня возникает ощущение, что я тону в них. Утопаю в зелени, и мне это нравится. Надеюсь, под мгновением ты подразумеваешь поцелуй. С улыбкой говорю я, и вижу, что и ее губы подрагивают. В такой открытой, солнечной, настоящей улыбке. Я обязательно вернусь и украду его у тебя. А сейчас уйди, — неожиданно просит Полина, и, видя моё замешательство, утвердительно кивает. Да-да, уйди, иначе... Иначе я совершу ошибку. Едва уловимый шепот. Может, ее стоит совершить? Нет, я не готова. Видеть ее уязвимость столь непривычна и одновременно столь соблазнительно. Не готова, повторяет она еще раз тихим, хриплым голосом. Я щелкаю ее по носу и встаю с дивана. Тогда до завтра, чертовка. Прощаюсь на ходу. До завтра! Летят мне в спину полные надежды и волнения слова. Пять месяцев назад я был уверен, что она — снежная королева. Видеть, как лед в ее грудной клетке тает, ни с чем не сравнимое удовольствие. Я выбегаю из подъезда и сразу же набираю номер Сержа. Тот отвечает после первого гудка. «Я надеюсь, что ты ищешь работу», — вместо приветствия выпаливает он. «В клубе аншлаг каждый божий вечер. Люди как с цепи сорвались. Мне катастрофически не хватает диджеев. Но я не звонил». Он запинается. «Не хотел беспокоить». Лео рассказал про твоего дедушку. Чувак, мне очень жаль. Я ищу работу приятелей, я буду рад начать как можно скорее. И спасибо, произношу я. Возьмешься за завтрашнюю пятницу. Есть что-нибудь интересненькое в портфеле? Я самоучка. Занимаюсь музыкой с тех пор, как в подростковом возрасте открыл для себя гараж-бенд на ноуте. Примечание. Гараж-бенд программа для создания музыки и подкастов. Последние пять месяцев я ничего не играл. Но такое чувство, что если не сейчас, то никогда. У меня впереди вся ночь, чтобы подготовиться. «Есть!» — уверенно отвечаю я и обещаю. «Завтра твое заведение будет в огне». «Мне нравится твоя решительность», — посмеивается Серж. Да завтра, дружище!» — прощаюсь я. А у самого за спиной словно вырастают крылья. Я приму все перемены, что готовит мне судьба. Вся моя жизнь находится в моих руках. Достаю наушники и решаю прогуляться пешком. В ушах начинает играть он «Майоун» от Джейден and Кит Куди. Ряд фонарей прорезает темноту ночи уютной желтой подсветкой. Теплый летний воздух окутывает, даря надежду, что все будет хорошо. Я делаю глубокий вдох и долгий выдох, выпуская остатки страха и неуверенности. С каждым новым вдохом меня наполняют решительность и готовность. Я неустрашимый мазафакер. Слова песни как никогда подходят этому вечеру. В этом месте, в этой жизни, широко распахнуты руки. В этом месте, давай поднимемся. Детка, да, мы можем подняться. Чувствуй, просто не останавливайся. Нигеры пытаются ненавидеть нас. Не волнуйся насчет этого. Ведь я достаточно силен. Это чувство просто не остановить. Детка, да, мы можем подняться. Детка, да, мы можем подняться. Я вижу свет в тебе. Будь сильным. Такими вечерами кажется, что тебе море по колено. Как же я скучал по этому ощущению».